Схолия, я настаиваю на том, что душа имеет неадекватное познание о самой себе, о своем теле и о внешних телах, но только смутное и искаженное. Всякий раз, когда она воспринимает вещи из обыкновенного порядка природы, то есть во всех тех случаях, когда она определяется к рассмотрению того или другого извне, случайно встречаясь с вещами, но не тогда, когда она определяется к уразумению сходства, различий и противоположностей между вещами изнутри. Именно вследствие того, что она рассматривает сразу много вещей. Так как во всех тех случаях, когда она определяется так или иначе изнутри, она созерцает вещи ясно и отчетливо, что я и покажу ниже. Теорема 30. -я. О временном продолжении длительности нашего тела Мы можем иметь только весьма неадекватное познание. Доказательства: Временное продолжение нашего тела не зависит от Его сущности по аксиоме 1 не зависит она также и от абсолютной природы Бога по теореме 21. Но тело наше по теореме 28 определяется к существованию и действованию такими причинами, которые определены к существованию и действованию известным и неопределенным образом другими причинами. Эти, в свою очередь, третьими и так до бесконечности. Таким образом, продолжение нашего тела зависит от всеобщего порядка природы и строя вещей. Адекватное же познание того строя, в каком находятся вещи, находится в Боге, поскольку он имеет идеи всех их, а не поскольку он имеет одну только идею человеческого тела. Поэтому поскольку Бог рассматривается составляющим природу лишь человеческой души, Он имеет о продолжении нашего тела познание весьма неадекватное. То есть это познание в нашей душе весьма неадекватно, что и требовалось доказать. Теорема 31. О продолжении отдельных вещей, находящихся вне нас, мы можем иметь только весьма неадекватное познание. Доказательство. Всякая отдельная вещь, так же как и человеческое тело, должна определяться к существованию и действованию известным и определенным образом другой отдельной вещью. Это, в свою очередь, третий, и так до бесконечности, Смотрите теорему 28. восьмую. А так как, исходя из этого всеобщего свойства отдельных вещей, мы доказали предыдущей теореме, что о продолжении нашего тела мы можем иметь лишь весьма неадекватное познание, то тоже должны будем заключить и о продолжении отдельных вещей, а именно, что мы можем иметь о нем лишь весьма неадекватное познание, что и требовалось доказать. Короларий отсюда следует, что все единичные вещи случайно и разрушимы. В самом деле мы не можем иметь об их длительности никакого адекватного познания по теореме 30. А это и есть то, что должно разуметь под случайностью вещей и их способностью к разрушению. Так как, кроме этого, по теореме 29 случайного нет. Ничего. Теорема 32. Все идеи, поскольку они относятся к Богу, истинны. Доказательства, все идеи, находящиеся в Боге, совершенно согласны со своими объектами. И, следовательно, все они, по аксиоме 6, истинны, что и требовалось доказать. Теорема 33 Идеи называются ложными, не вследствие чего-либо положительного, в них находящегося. Доказательство, если кто-то отрицает это, пусть представит себе, если возможно, положительный модус мышления, составляющий форму ошибки или ложности. Этот модус мышления не может находиться в Боге по теореме 32 а также не может ни находиться, ни быть представляем и вне Бога, по теореме 15-й.